Глава 678. Я Ван Дун. При виде великой мощи Патрокла сердце Халманда и Дималиса наполнилось трепетом. Их повелитель еще раз доказал, что лишь ему под силу привести перворожденных к славе, создавая для них пристанище по всей вселенной. Перворожденные искренне верили, что единственная причина, по которой они все еще не покинули Солнечную систему, заключается в том, что им требуется просветить человечество. Таким образом, когда перворожденные отправятся в бесконечное путешествие по просторам космоса, они смогут взять людей вместе с собой. Удары копья короля Дева были настолько быстрыми, что Вандуну оставалось лишь уклоняться, без возможности контратаковать. Однако, несмотря даже на его практически идеальные движения, парень не был уверен в том, что способен избежать каждую атаку. Выпады копья были непредсказуемы. Время от времени даже нарушая законы физики. Все рубящие и колющие удары соединились вместе, сливаясь в единую серию атак. Каким бы сильным ни был Ван Дун, ему пришлось отступить под таким большим давлением. Главный вопрос был таков. Как долго ему будет удаваться уклоняться, избегая ранений? Захари причмокнул губами, сочувствуя Вандуну. Мужчина был удивлен проявлением силы, которое ему удалось лицезреть до этого момента. Даже обладая знаниями сверхэйнхирии, ему было сложно правильно оценить силы двух юных бойцов. В то же самое время бывший король пиратов сетовал на их безрассудство. Как можно использовать силы сверхэйнхирия, не достигнув соответствующего уровня духовной энергии? Несмотря на это, хотя парни и не достигли еще его уровня, Каждый из них обладал преимуществами, которыми Захарий был обделен. Вандун имел эссенцию души, а патрокл дар бессмертия. Более того, господин Шутник был готов признать, что оба из них достигли большего понимания Вселенной, чем он. Патрокл взял на себя инициативу, совершенно не сдерживая сил. Господин Шутник знал, что когда сила последнего достигнет пика, Вандуну тоже придется выложиться на полную. Даже такому осведомленному человеку, как Захаре, было интересно, какую же истину о нашей реальности обнаружил Повелитель Перворожденных. Сердца всех наблюдавших людей начали сжиматься, когда те увидели, что из-за силы Патрокла их герой вынужден избегать каждую его атаку. Атаки Верховного Лорда все еще продолжали набирать скорость и силу. Его атаки были такими идеальными, что в них практически не было изъянов. Однако, несмотря на преимущества, Патрокл не спешил с последним ударом. Он решил поднакопить сил и дождаться идеального момента для нанесения смертельной атаки. В конце концов, возможность явила себя. Перворожденный влил свою силу ядерного генома в копье, которое тот час начало мерцать. И этот свет должен был стать последним, что Ван Дон увидит в своей жизни. Саманта была не в силах наблюдать за подобной трагедией, а потому закрыла глаза. Большинство женщин последовали ее примеру, однако те, кому хватило храбрости продолжить наблюдение за боем, потеряли дар речи от того, что предстало пред их глазами. Копье ударило не по вандуну, а по патроклу, приземлившись прямо на его грудь, туда, где находился зак паразит В самый последний момент наследник воина клинка совершил немыслимое, применив искривляющую пространство технику. Было очевидно, что все то время, когда Ван Дун, казалось бы, изо всех сил защищался, он на самом деле подготавливал свою контратаку, и благодаря слиянию двух сил, эссенции души и духовной энергии, атаке удалось искривить даже физические законы. Краски начали покидать лицо Патрокла вместе с его жизнью. Хоть он и обладал бессмертным телом, паразит был его единственной слабостью – его ахиллесовой пятой. Удар, нанесенный по паразиту, способен с почти стопроцентной вероятностью убить любого перворожденного. И после долгой подготовки Ван Дуну, наконец, удалось собрать достаточно энергии, чтобы пробить грудь Патрокла. Бледные губы перворожденного еле изогнулись в улыбке, после чего он произнес «Так вот какова искривляющее пространство Атака. Какая потрясающая иллюзия». Верховный лорд был первым, кто осознал, что эта атака Вандуна вовсе не искривляет пространство, как многие считают. Энергия атаки была заранее выпущена и спрятана где-то дожидаясь удобного момента. Вандун начал подпитывать атаку энергией еще задолго до того, как ее применил. А невозможной для блокировки она считалась из-за того, что парень мог когда угодно активировать ее лишь силой мысли в абсолютно любом направлении. Губы наследника воина Клинка изогнулись в улыбке. Даже если Патрокол и разгадал его трюк, было уже слишком поздно. В этот момент люди по всему миру начали восторженно скандировать имя своего героя. Победа уже маячила прямо перед их носами. Несмотря на серьезные раны, Верховный Лорд засунул руку себе в грудь и под пристальным вниманием наблюдающих достал оттуда Зага. Паразит был все еще жив и начал извиваться, желая вернуться в свое потрепанное логово. «Я давно осознал, что ты единственный для меня способ избавиться от этой штуки. Большое спасибо», — сказал Патрукл и сжал кулак, превратив Зага в зелёную пасту. Тело перворожденного начало вновь испускать серебряный свет, а рана на груди потихоньку закрылась. Он лечил себя без помощи Зага-паразита. Хотя в первые дни после трансформации паразит и был невероятно полезен, со временем, чем сильнее становился Патрукл, тем больше Изак становился помехой. С того момента парень начал думать над тем, как бы ему избавиться от червяка. Их симбиоз был настолько прочен, что Верховный Лорд просто не мог сделать этого сам. Связь была настолько крепкой, что даже Эйнхири и Ли не сумел их разделить. Таким образом, Патрукл топтался на месте в этом вопросе до тех пор, пока Вандун не нанес свой смертоносный удар. Всего за мгновение рана Перворожденного полностью исчезла. Даже дыра в его груди, где жил паразит, магическим образом затянулась. Без жука Патрукл наконец мог высвободить весь свой потенциал и достигнуть божественности. Он возвысился как над людьми, так и над Загами. Увидев это, другие перворожденные почувствовали утешение, зная, что их повелитель однажды сможет освободить от паразитов и их. Несмотря на смерть Зага, битва между Патруклом и Вандуном должна была продолжаться. У мира людей может быть лишь один лидер. Верховный лорд поднял копье и направил его на врага. Покуйся с миром, Вандун». Разгадав хитрость атаки соперника, перворожденный больше на нее не попадется. Патрукл уставился на противника со спокойствием и даже долей легкомыслия в глазах. Тем временем наследник воина клинка вновь нанес точно такой же удар, как и ранее, однако его оппонент с легкостью избежал атаки. Ван Дон пришел к выводу, что патрокл не только разгадал его хитрость, но и нашел способ контратаковать. Ван Дун промахнулся, и набранный импульс продолжил нести его вперед. Краем глаза парню удалось уловить удар врага. Копь короля Дева достигло цели, по-видимому, проткнув Ван Дуна насквозь. Наблюдающие люди были ошарашены подобным поворотом событий, однако Вандун лишь усмехнулся, после чего его тело растворилось в воздухе. В мгновение ока парень вновь появился рядом с Патроклом. «Ты разгадал мою хитрость, это я признаю. Однако это не означает, что я не способен по-настоящему искривлять пространство». Вандун внезапно атаковал, и его копье попало противнику прямо в живот. Даже несмотря на молниеносные регенеративные способности, из раны верховного лорда хлынула серебряная кровь. Захари потерял дар речи, увидев мощь перворожденного. Мужчина начал гадать, Насколько же сильным этот парень станет, когда наконец достигнет уровня сверх Эйнхерия? Вандун и Патрокл обменялись взглядами. Они, наконец, увидели истинные силы друг друга, и никто из них не остался разочарованным. Копье Верховного Лорда начало сиять все ярче с каждым мгновением, в то время как орудие наследника воина Клинка начало то исчезать, то появляться, искривляя пространство вокруг себя. Темные тучи над луной, наконец, рассеялись и на лицах наблюдателей заструился солнечный свет. Несмотря на слепящие лучи, они не прекращали высматривать в небе силуэты своих героев. Кто победил? В конце концов, посреди облаков показался сверкающий силуэт, который сиял даже ярче солнца. Это был Ван Дун и его копье Эйнхерия. Ван Дун победил, и человечество, наконец, обрело свободу. Отовсюду раздались восторженные возгласы. Из самых темных городских переулков, из просторов диких долин. Вандун победил. Люди победили. Саманта была первой в командном центре главного линкора, из чьих уст вырвался восторженный крик. Когда новости наконец достигли Марса, вся планета закипела от радости и гордости. Посреди празднования люди на Луне и Земле вдруг заметили, что все перворожденные куда-то пропали. Как и приказал Патрокл перед началом боя, все они сейчас были на борту Ковчега. Халмонд и Дималис спокойно стояли перед Верховным Лордом. Проигрыш их совершенно не волновал. Мужчины были готовы приступить к выполнению плана «Б». Как только перворожденные покинули мир людей, Ван Дун начал восстанавливать порядок и благосостояние цивилизации. Чтобы справиться с управлением гигантским человеческим миром, наследник воина Клинка создал специальный совет, Который возглавили пять главных консулов: Ван Дун, Ле Кень, Ли Шиминь, Джан Дзин и Саманта. Хотя Ван Дун и был избран одним из главных консулов, бумажная работа его совершенно не интересовала. Вместо просиживания штанов в своем холодном офисе он лучше бы провел время со своими прекрасными женами на каком-нибудь пляже. Тем временем, три великолепные миссис Дун вместе загорали на том самом пляже. Хайди собирается посетить Вандуна через несколько дней. Мы должны объединиться и сделать так, чтобы эта парочка ни за что не осталась наедине. Сухмылкой сказала Ли Жо -Эр. И не говори. В последнее время он постоянно где-то пропадает. Интересно с кем это. Думаете, Вандун нам изменяет? ⁇ спросила Джо Сиси. -Си. Какая разница, Сиси? -Си? Он и с тобой нам изменял? ⁇ пошутила Ли Жо Р. Джо Сиси -Си рассмеялась по-прежнему гадая, где же сейчас её муж. Как девушка и ожидала, её Вандун сейчас был не один. Ты уже отбываешь? Да. Я сделал всё, что требовалось. Перворождённым нужно двигаться дальше. Зачем так спешить? Расслабься и насладись жизнью. Я бы хотел наслаждаться своей жизнью так же, как и ты своей, сказал Патрукл, широко улыбнувшись тогда береги себя. Запомни, ты один из нас», — произнёс Ван Дун и обнял Патрукла, словно старого друга. Последний улыбнулся и спросил. «Почему ты решил меня пощадить?» Наследник воина Клинка тоже улыбнулся в ответ. «Потому что я Ван Дун». Огромное спасибо за прослушивание. Конец.